Тяжелый удар вырвал меня из кошмара, и я, наконец-таки, проснулся. Поморгав, понял, что лежу на полу около своей кровати. Видимо, упал и пришел в себя. Спасибо, организм, почти вовремя. Присел прямо там, страх заполнивший душу, и не собирался отпускать. Поднял перед лицом ладони, они тряслись. Хреново. И тут взгляд зацепился за обертку вчерашней закладки, валявшейся под кроватью. Чёрт, надо бы её выкинуть, и пора с этим завязывать. Играть с лотосом опасно, если так продолжится, то у меня поедет крыша от ночных и дневных кошмаров. Увы, я не предназначен для подобных работ и хочу спокойной жизни автора и сценариста. А преступниками пусть занимаются полиция, в конце концов. Это их прямая обязанность.